Глава 25. Когда закрываются глаза. Ссылку на чью-то инсту мне скидывают с незнакомого номера. Обычно я чужие ссылки не открываю, но тут вываливается часть картинки и название. Тимур Булатов. Как отдыхают. Я растерянно оглядываюсь на работающую духовку, где запекается курица. Тянусь и выключаю ее. Затем также, словно в полусне, выключаю мультиварку с программой «Рис». И только после этого опять беру в руки телефон и, поколебавшись, все же жму на ссылку. Смотрю на картинки, зажмуриваюсь. Считаю до десяти. Потом еще раз. И еще. Открываю глаза и опять смотрю. Интересно, если бы отмотать время назад. Ну, на эту вот ровно минуту. И не открывать ссылку, просто удалить ее как вредоносную. Было бы легче? Наверное, да. «А как долго мне было бы легче?» «Или чего уж там? Хорошо, что сейчас узнала, правда?» «Пока не поздно». «Не поздно же?» Мысли в голове не бегут сумасшедшими зайцами, как, наверное, бывает в таких ситуациях, а словно стоят, заторможенные, будто лягушки зимой. Я вяло просматриваю фото, отмечая, что Тимур везде выглядит очень круто. Такая мечта любой девушки, картинка. В классическом костюме, который на нем не смотрится классически. Полунебритость, разрез глаз хищный. И улыбка такая же, хищная. Он знает себе цену, этот зверь с фотографией. Так же, как знают себе цену красивые женщины рядом с ним. Вот одна положила ему руку на грудь, поправляет галстук интимным жестом. Обстановка похожа на какой-то ночной клуб. Тимур говорил, что у него сегодня переговоры. Затянуться до ночи. Я расстроилась, но решила поддержать. Приготовить то, что ему вроде как нравится из еды. Ключевое вроде как. Это, похоже, и есть определяющее слово к моим отношениям. Вроде как к отношениям. Зажигаем варго. Он зажигает варго. Зажжет, а потом приедет ко мне. И я его тушить буду, да? Отставляю телефон в сторону, подхожу к зеркалу, смотрю. Трогаю себя за щеки, не мокрые. Ну да, чего бы им быть мокрыми. Глаза горят. Это хорошо. Хорошо. Вообще, наверное, все хорошо. Может, этому есть логичное объяснение? В конце концов, переговоры могут быть и в таких местах. Да. Наверное. Мне почему-то больно смотреть на полуприготовленный ужин, на уютную свечку, купленную в одном сетевом магазине которую так люблю зажигать во время наших ночных перекусов. На плед, небрежно брошенный на кровати. Нашей кровати. Глаза режет. Странно так, и хочется. Хочется уйти. Обываюсь, прихватываю сумку, топаю на выход. Не знаю, куда, не понимаю. Прогуляться. И через полчаса, с удивлением рассматривая из окна такси изящную вывеску «Арго», даже толком не соображаю, как так я сюда догуляла. Не хотела же, вроде как. В помещении громко. Жмурюсь, до того непривычно это все. Я как-то не успела освоить столичные клубы. Тимуру не особо нравилось. Да, он так говорил, вроде как. И потому сейчас немного теряюсь, не понимая, в какую сторону двигаться. Странно, что спокойно пропускает охрана, нет фейс-контроля. Если бы был, я бы сто процентов не прошла в своих джинсах и кедах. Осторожно ступаю, лавирую между танцующими людьми. Клубная музыка лупит по затылку, словно гвозди вбивает. Больно. Тимур в лаундж-зоне. Я вижу его, сидящего, вольготно развалившись на диване с видом хозяина жизни. Да он и есть такой. Хозяин. Меня не видно из-за колонны, и это хорошо. Не хочу, чтобы видел. Зачем вообще пришла сюда? Мне это кажется сейчас таким ненужным и стыдным, что ли. Словно бедная родственница, подглядывающая за чужим праздником жизни. Или та провинциальная дурочка, наблюдающая, как выходит из высоток удачно устроившаяся на работу клерки. И та парочка на парковке. Стыдно же. И вообще странное ощущение внутри, растерянности. Ни обиды, ни горечи. Мне не хочется подойти к нему. Устроить, например, сцену. Ничего такого. Наоборот, огромное желание скрыться, спрятаться забиться в угол и впасть в спячку, позабыв о том, что было. Как хорошо мышкам. Они на зиму засыпают. Кажется, вот и мне бы так. Тимур разговаривает с каким-то парнем, тоже смуглым, яркой восточной внешности. Они курят, смеются. Его собеседник гладит по бедру красивую блондинку, буквально висящую на его плече, втирающую в него свою шикарную грудь. Это, наверное, правильное поведение, да? Так себя надо вести. Со стороны Тимура тоже сидит девушка и тоже жмётся к нему. Постоянно что-то снимает на смартфон, выкладывает сторис одну за другой. Когда она тянется к его уху, то ли что-то говоря, то ли просто желая облизать мочку, я резко отворачиваюсь и иду прочь из клуба. Все так же заторможено. Реакция удивляет, но не сильно. Где-то там, на периферии, сознания. Удивления нет, принятие есть. Похоже, все это время я подсознательно чего-то похожего ждала. Не бывает все так, как в сказке. Не бывает в реальной жизни. Принцев нет. Верить мужчинам нельзя. То, как вел себя со мной Тимур, было за гранью реальности, сказкой. И я подспутно ждала, когда она закончится. И дождалась в итоге. «Эй, Вика!» — Натыкаюсь на высокого парня в толпе, задираю голову, щурюсь потому что все от чего-то расплывается. И музыка больно долбит по затылку. «Привет, ты как здесь?» Парень смутно знаком, он держит меня за плечи, пританцовывает. «Это же... Это же приятель моей бывшей соседки, Валерки. Как его? Сашка? Привет». «Ты чего такая грустная? Пошли танцевать». Он громко смеется, не отпуская меня, двигается в сторону танцпола. И я тупо подчиняюсь, ощущая себя странно. На танцполе он прижимает меня к себе, скользит ладонями по талии, и мне хочется избавиться от его рук. Неприятно. «Эй, ты чего?» Он ловит мое протестное движение. «Ну хватит! На, выпей! А то ты чего-то вся в напряге». «Да, пожалуй, я в напряге. Или не в напряге. Я вообще хоть что-то ощущаю». Беру стакан из рук Сашки. Пью сразу половину, потому что внезапно сушит горло. «Эй, не так шустро!» — Смеется он, и я смотрю в его лицо. Оно двоится, расплывается. И внезапно меня отпускает, это так странно. Музыка, забивающая гвозди в голову, становится приятной и ритмичной. Сашка, всегда казавшийся мне редкостной мямлей, вполне веселым и живым. Я улыбаюсь, с удовольствием ощущая, как кружится голова как выветриваются из нее все глупые правильные мысли. Боже. Они никому не нужны, мои дурацкие правильные мысли. И я со своими глупостями никому не нужна. Только себе. Как и всегда, впрочем. Все вернулось на округе своя. Золушка возвратилась к очагу и принялась привычно убирать золу. Оказалось там, где ей самое место, да? Глупая золушка, начитавшаяся сказок. Глупая мышка. Решившая, что кот ради нее прекратит игры и охоту на других мышей. Позволившая с собой не просто поиграть. Позволившая себя сожрать. По делам тебе глупая-глупая мышка. Когда глаза закрыты, все вокруг кажется эфемерным, все кажется сном. Чужие руки, чужие прикосновения, шёпот, стакан, всунутый в руку. Это все не на самом деле. Это не в реальности, надо просто закрыть глаза. Закрывая глаза, мышка.